Глава 32. Из-за сумасшедшей скорости высокоуровневых ясновидящих я не замечал доброй половины их стремительных финтов, но и того, что удавалось разобрать в мельтешении скачущих на полянке фигур, за глаза хватало для восхищения мастерством обеих дам. Вот Линда проводит очередной молниеносный косой удар огненным клинком сверху вниз, который, казалось бы, неминуемо должен вспороть живот толстухи. Серафима стопудово не успевает уклониться от этого удара. Но могучая великанша даже и не пытается этого делать. Вместо отскока с линии удара она легко, как от мухи, отмахивается от летящей в живот сабли левой серебристой перчаткой, не блокируя удар, а чуть изменяя толчком его направления. И кончик огненного клинка бестолково проносится в миллиметрах от ее тела. Одновременно с левой правая перчатка великанши несется Линде в лицо. Но, повалившись после промаха на одно колено, девушка спасается от таранного удара боевой перчатки, и серебристый кулак Серафимы проносится сквозь облако вздыбившихся розовых волос Линды, так же бестолково, как миг назад огненный клинок. В падении на колено, подхватив рукоять, промахнувшейся саблей левой рукой, девушка отчаянным усилием меняет направление удара. Мгновенно развернувшись, огненный клинок, как коса, уже несется параллельно земле, целя в колени Серафимы. Но толстуха, как заправский акробат, с места подпрыгивает вверх на добрый метр, одновременно выводя ноги из-под секущего удара и целя в прыжке носком правого ботинка Линди в висок. И снова промахивается, потому что розово-волосая девушка, словно предвидя такую ответку от великанши, Заваливается боком в траву следом за горизонтальным ударом сабли, и ботинок Серафимы пронзает пустоту в том месте, где мгновением раньше была ее голова. Откатившись на метр стремительным боковым перекатом, Линда вскакивает на ноги и, потеряв из-за промахов инициативу, вынуждена уйти в глухую оборону, отбивая огненным клинком удары, перешедшие в атаку Серафимы. И вот так, с переменным успехом, схватка продолжалась еще какое-то время. Увлеченный экспрессивным действом, затаив дыхание, я следил за ней из-за колючего кустарника, не считая пролетевшие секунды. И, как это обычно бывает в бою равных соперников, исход поединка решил его величество случай. Во время очередного атакующего рывка Линда острым носком сапога попадает в невидимую в зарослях розовой травы ямку – Спотыкается и на мгновение теряет концентрацию. Ее огненный клинок уходит в сторону от цели и вместо заслона от сабли левый кулак Серафимы беспрепятственно пробивает в открывшееся плечо девушки. Таранный удар отшвыривает Линду метра на три. Она катится по траве, сломанная правая рука волочится рядом непослушной плетью. Остановившись, девушка начинает разворачиваться из неудобной позы, чтобы дотянуться здоровой левой рукой до сабли, оставшейся в травмированной правой, но бросившаяся добивать Серафима настигает ее гораздо раньше. И тут в чужую схватку решает вмешаться Марина. Из-за активированного вдруг рывка картинка у меня перед глазами резко искажается – И как это часто случается в ключевые моменты жизни, время вокруг замедляется в десятки раз, превращаясь в тягучий кисель. Картинка перед глазами непривычно медленно обретает четкость. Я оказываюсь в шаге за спиной Серафимы, уже согнувшейся над телом поверженной Линды. Возникший стоп-кадр позволяет в деталях рассмотреть последние мгновения их противостояния. Подошвой ботинка толстуха жестко трамбует в землю запястья раненой руки с саблей, возможно, повторно при этом ее ломая. Правой боевой перчаткой Серафима отмаш лупит левую руку девушки так, что единственная надежда на спасение последней без шансов летит в сторону. Левая же перчатка силачки, как молот кузнеца на наковальню, сверху вниз падает Линде на лицо. В расширившихся от ужаса глазах жертвы читается обреченность. Но неожиданное вмешательство Марины вносит существенные коррективы в исход боя. На мгновение опередив кулак Серафимы, союзница ткнула копьем в загривок толстухи, активируя в момент укола разряд. И удар током, способный свалить с ног даже трехметрового живоглота, не оставил ни единого шанса почти победившей Серафиме. Через ногу женщины часть электрического разряда перенеслась на искалеченную руку Линды, От чего лежащую в траве девушку тоже душевно тряхнуло, и бедолага вырубилась еще до того, как на нее рухнула сто килограммовая туша Серафимы. Страйк раздался в голове довольный вопль союзницы, и в следующую секунду я понял, что снова контролирую свое тело. Окружающее замедление исчезло. Охнув отвернувшиеся боли в левом колене, я с трудом устоял на ногах. Чтобы не упасть, в первые секунды мне даже пришлось упереться в землю пяткой копья. Впрочем, боль показалась сильной только с непривычки. Целебный пот основательно подлатал отбитый левый бок, и оставшиеся болезненные симптомы были легкой тенью недавней невыносимой боли. Кнующий ноге я скоро привык, а через несколько минут и вовсе о ней забыл, перестав даже хромать. «Э, куда намылился-то? Че, так и бросишь их здесь? А добить?» возмущенно заголосила союзница когда я развернувшись стал озираться по сторонам выбирая по какой из трех тропинок между рощами берхов стоит двинуться дальше я не убийца мысленно буркнул в ответ чисто плюй фыркнула марина одно дело убить врагов в бою и совсем другое добивать вот так бессознательных возмутился я тем более не тварей а людей понятно нужно было самой «Прекрати, ты все правильно сделала», — снова возмутился я, не заметив даже, как заговорил вслух. «Ладно, решил пощадить, дело твое, но порыться-то в карманах у сучек, святое дело», — продолжила накручивать меня Марина. «Я не...» «Вот только не надо мне тут про позорное мародерство лапшу вешать», — перебила союзница. «Тебя, толстуха, в аномалии пользовала и в хвост, и в гриву» а под конец не побрезговала даже в ботинки залезть и законную добычу отобрать. Я уж молчу про вторую сучку, сделавшую на двоих подставах целое состояние». Спорить с приведенными железобетонными аргументами нелепо, и я был вынужден согласиться. Подкравшись к телам воительниц, я аккуратно, стараясь не потревожить бесчувственное тело, засунул руку в бездонный брючный карман Серафимы, Благо, отлично знал его местоположение и не слабо так прифигел, ощущая, как рука в нем проваливается в пустоту. «Попробуй пальцами пошарить у краев», – подсказала союзница. Как ни странно, совет оказался дельным. С краю пальцы нащупали твердый, кожаный материал, похожий на стену убежища курильщика. Направив руку вдоль него, чуть ниже, я нащупал некое подобие полки с вереницей консервных банок. Вытащил первую подвернувшуюся под руку. Она оказалась с зеленым горошком. «Оставляй, пригодится», — хмыкнула Марина. Я бросил банку в розовую траву и снова сунул руку в карман. На этот раз стал щупывать край мешка с другой стороны. Снова наткнулся на полку, увы, на сей раз заваленную всяким мусором. «Да как так-то? Куда же тут у тебя? Трофеи запрятаны!» — пропыхтел я в азарте поиска, засунув руку в бездонный карман до самого плеча. А дальше вдруг одно за другим случилась сразу серия судьбоносных событий подряд. Я нащупал таки внизу третью полку с вожделенной мелочевкой, но крайне неудачно угодил кольцом на горошину энергосути, отчего меня тряхнуло разрядом эйфории, и я потерял связь с пространством, непроизвольно уступив контроль тела союзницы. В доказательство случившегося казуса перед глазами загорелись строки системного лога. Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть уровня 1.6. Вам начисляется 16 очков теневого развития, 5 теневых бонусов к силе, 5 теневых бонусов к ловкости, 9 теневых бонусов к выносливости, 2 теневых бонуса к интеллекту, 11 теневых бонусов к кэп. Мой резкий толчок подстегнул Серафиму к возвращению из обморока. Богатырша шевельнулась и запыхтела. И тут же я услышал за спиной до дрожи знакомое шипение, изготовившегося к прыжку кукольника. Пока я цепенел от ужаса, ожидая неминуемых ударов от Серафимы по погруженной в карман руке и от кукольника в спину, незнающее страха бывшее чади легко нашло выход из сложившейся, казалось бы, патовой ситуации. Активировав рывок, она попросту перенесла тело обратно за колючий кустарник на тропу между оплетенными паутиной-берхами прыгнувший же на мое место кукольник чрезвычайно удивился обнаружив под когтями вместо человеческой спины маленькую жестянку с горошком так это ты мразь по карманам у меня шаришь взревела рядом окончательно очухавшаяся серафима и стремительным как росчерк молнии ударом перчатки вощеревшуюся пасть твари выбила кукольнику несколько зубов И снова я наблюдал из безопасного укрытия, как вскочившая на ноги Серафима вступила в схватку со свирепо-шипящим паукообразным страшилищем. В отличие от предыдущего поединка, это противостояние продлилось недолго. Даже раненая богатырша значительно превосходила теневую тварь в силе и скорости. Боевые перчатки ясновидящей сперва превратили тушу кукольника в отбивную, а потом и вовсе разодрали его на части но вместо хаосистки обнаружила в траве лишь примятый след от ее тела разволосая стерва похоже очухалась следом за серафимой и учитывая свое плачевное состояние предпочла сбежать под шумок фак надо было уходить пока была возможность мысленно возмутился я наблюдая как серафима направляется к соседней роще берхов где вероятно у нее и было зарыто портальное зеркало повелся блин на твои уговоры И куда бы ты направился, один, не зная карты этой локации, фыркнула Марина. Не знаю, выкрутился бы вы как-нибудь. Нафига забор городить, когда Серафима может спокойно вытащить нас отсюда порталом? Не понял, ты что, специально все это подстроила? Ерунду не городи, между прочим, я даже предлагала добить ее, забыл? К чему же тогда намеки такие странные? К тому что следует исходить из реалий текущего момента. И раз уж так вышло, может это судьба? Согласись, гораздо проще и безопаснее будет через несколько минут сбежать отсюда порталом, чем рыскать по незнакомой локации в поисках непонятного выхода. Так у меня в навигаторе должна храниться карта с показанным и стационарным порталом. Ага, проблема только в том, что локация с этим порталом может располагаться за тысячу верст отсюда. Не исключено. Вынужден был признать я правоту союзницы. «О, она, кажись, возвращается. Мне лучше не светиться. Так что давай дальше как-нибудь сам». Я снова обрел контроль над телом. А остановившаяся на поляне Серафима, хмуро глянув в мою сторону, вдруг проворчала. «Сумел, значит, самостоятельно освободиться, практикант? Ну, и давно ты там стоишь?» «Только что подошел», — соврал я. «Ну-ну», — хмыкнула толстуха. «И чё тормозим? Вали уже сюда!» «Так колючки же!» – включил я дурака. «Сережа, не разочаровывай меня! Рывок-то тебе для чего?» «А, ну да». Сосредоточившись на траве рядом с Серафимой, я шепнул «рывок» и перенесся обратно на поляну.